«Добрый вечер!» — прощебетала, выскочив из лифта блондинка. Марат ничего и не ответил, хотя неделю назад видел, как она переезжала в соседнюю квартиру. «Соседка, значит». Конечно, не слишком вежливо, но он не собирался с ней знакомиться. И вообще ему было некогда. До смены оставалось часа два, и в доме ни кружки съестного. Полуфабрикатов Марат не любил, он готовил сам. Купил в соседнем супермаркете грудинки, пакет фасоли, связку овощей. И вдруг, стоя с тележкой у прилавка с фруктами, горы апельсинов, лимонов, грейпфрутов, вздрогнул. Как будто кто-то невидимый, неведомый провел у него по лицу прохладной ладонью. Этот цвет, этот свет, это золотое сияние. В первое мгновение он ничего не понял, только удивился, что это со мной. А потом память начала выталкивать из себя давние-давние воспоминания. Сначала с трудом, медленно, а потом все быстрее. Картинки из прошлого. Лето, белый песок, солнце, прозрачная вода, где у дна плавали какие-то мелкие рыбешки, сияя серебристыми боками. Оцепенев, Марат стоял с тележкой посреди супермаркета. Он уже был далеко отсюда, Прозрачные волны уносили его все дальше и дальше в прошлое. Ее смех, ее голос. «Марат, доплывем до горизонта?» «До горизонта нельзя доплыть. Ты что, географию не знаешь?» Ее улыбка, обгоревший нос, выцветшие на солнце пряди волос. Тогда у нее были длинные волосы. Как-то она убрала их назад, и он увидел ее ухо, маленькое, аккуратное. сквозь тонкую кожу просвечивала на солнце рубиновая кровь. Кто-то из покупателей толкнул Марата, и он очнулся. Она или не она? Это было так давно, что прошлое можно было принять за сон. А что, если и вправду? Она ему приснилась. Тогда, тысячу лет назад, фантазия времен пубертата, которая неожиданно и не кстати настигла взрослого разумного мужчину и вновь превратила его в подростка. Она или не она? Это было необходимо как можно скорее проверить. Секунду Марат еще медлил, а потом, бросив тележку посреди зала, решительно зашагал к выходу. Жанна заглянула в глазок и обнаружила того самого соседа, который обошелся с ней так нелюбезно. Тот стоял на лестничной площадке, засунув руки в карманы кожаной куртки и с хмурым, озабоченным видом смотрел куда-то в сторону, покачиваясь на каблуках, «Это очень хорошо. Если бы за дверью оказались Сидоров или Айхенбаум, или оба сразу, было бы намного хуже, сколько мороки». Жанна распахнула дверь. «Вам что?» — с любопытством спросила она. Мужчина посмотрел ей прямо в глаза и произнес серьезно. «Вы извините, я с вами не поздоровался. Это, конечно, свинство с моей стороны, но голова совсем другим занята. В общем, еще раз простите». — Я ваш сосед. — Я знаю, — улыбнулась Жанна. Все же таки приятно, что первое впечатление оказалось ошибочным. И пожала ему руку. — Жанна. Он моргнул и несколько секунд стоял неподвижно. — Нет, все-таки он какой-то странный, — подумала Жанна. Волосы у него были коротко короткостриженные, темно-темные глаза, сурово сжатые губы. — А вы меня не помните, Жанна? — То есть... Удивилась она, готовая поклясться, что до своего переезда сюда никогда не видела этого человека. «Лет восемнадцать-двадцать назад. Ейск, вы еще со своей тетей были», — сказал странный сосед, почти с мукой вглядываясь в лицо Жанны. «Ейск? Тетя? О чем это он?» Но в следующее мгновение она вспомнила. «Ейск! Ну да, точно!» — засмеялась Жанна. Но я там была не с тетей, а со своей гувернанткой, если так можно сказать. Точно, я вспомнила. Мне было двенадцать лет. Двенадцать или тринадцать. Есть, господи! А сейчас все в Турцию ездят. Глаза соседа потеплели, и он вздохнул почти с облегчением. «Я и вас помню», — с радостью произнесла Жанна. «Вы, господи, ну у вас еще имя такое». М -м незаурядное имя словом. «Марат», — тихо подсказал он. «Да, Марат! Так звали героя французской революции. Точно, Марат!» Он тоже улыбнулся, с трудом словно не умел, а сейчас его застигли врасплох, и он невольно вынужден это делать. «Ну надо же! Как вы меня вспомнили!» — веселилась Жанна. «Просто удивительно! И вообще удивительно, что мы оказались соседями». Да, приятная неожиданность, кимнул он. Что говорить дальше, он не знал. В общем... Э, в общем, будем друзьями, если что вы... Давай на ты, сказала Жанна. Мы же действительно друзья детства. Заходи, Марат. Она отступила назад, приглашая его к себе. Домашние хлопоты ее уже совершенно не интересовали? Нет. Он как будто опешил. «Нет, мне сейчас некогда, времени нет. Словом, я на минуту только». «Ладно», — с разочарованием произнесла она. «Но все равно, заходи ко мне как-нибудь, Марат. Я одна». «Одна?» «Ну да, я живу тут одна». И она перед тем, как захлопнуть дверь, помахала ему ладонью. Потом же она некоторое время стояла посреди пустой прихожей, с улыбкой вспоминая прошлое. «Море». Смуглый, серьезный мальчик, долгие разговоры ни о чем и вместе с тем обо всем на свете. Очень невинное и трогательное воспоминание. Марат. Мальчик по имени Марат за столько лет не смог забыть ее. Как приятно!»